Много лет назад она. Они не слушали ничьих советов. В ту позднюю осень, почти не имея возможности уединиться, они часто забредали в какое-нибудь кафе, просто чтобы немного побыть в тепле. Иногда ходили в театр, если удавалось достать билеты на интересный спектакль, особенно в сатиру или современник, но чаще в кино. Рекорд, алмаз, зарядье, спорт. Куда-нибудь лишь бы подальше от дома чтобы случайно не встретить знакомых. Вместе пересмотрели почти весь тогдашний репертуар. Начало, белорусский вокзал, городской романс, всего один месяц, французские комедии, две-три слезливых латиноамериканских мелодрамы, много гуляли в любую погоду, промозглыми темными вечерами, а часто и днем, если она прогуливала лекции в университете, а он работал в вечернюю смену. Осень, Это всегда обреченность, по крайней мере, ей так казалось. Без крыши над головой, бездомная, неприкаянная. Они бродили, обнявшись по набережной, по улицам, по безлюдным тропинкам нескучного сада, по мокрым от дождя, тонувшим в желто-красно-коричневом разноцветье опавших листьев дорожкам опустевшего в межсезонье парка Горького. А черные силуэты заснувших на зиму аттракционов, на которых она так любила кататься в детстве, когда родители приводили ее сюда, наблюдали за ними мрачно и высокомерно. Было уже холодно, вечерами подмораживало. Изо рта шел пар, но вместе они не чувствовали холода. Низко, опасно надвигалось, опускалось, давило, а потом улетало ввысь, бежало и снова расплывалось над ними мрачное осеннее небо. Сизое, рваное, измазанное. Все в грязных, почти черных пятнах туч, словно перепачканная в пылу ребячьей драки шинель гимназиста второгодника. Они досматривали прямо из первого ряда портера последний акт драмы листопада. Поднимался ветер и, редкие, продрогшие под дождем листья, то соединялись в пары и исполняли медленное страстное танго, то собирались в круг и заводили печальный бесконечный хоровод под дождем. А потом листья. Ещё полуживые, трепещущие на холодном ветру, пытаясь сохранить хоть какие-то остатки достоинства, шлепались на посидевшую от осени и не траву, на схваченные первым еще совсем тонким льдом аллеи парка. Опавшие листья шелестели еле слышно, умоляющие, шептали о чем то наверное, просили, чтобы на них не наступали, не причиняли им боль. И, наконец, оледеневшие, Они намертво прилипали к земле, застывали в лужах, на глазах затягивавшихся мутноватой, как глаза засыпающей рыбы, белесой пленкой льда, и больше уже не издавали ни звука, ни шороха. А голые, черные, в ноябрьской ночи деревья напоминали мачты и остовы разрушенных кораблей на старых, давно заброшенных скандинавских верфях. Они сидели на спинках холодных, мокрых скамеек, опустевшей набережной Москвы-реки, поставив ноги на ледяные сиденья, и говорили о фильмах, пересказывали друг другу содержание книг, повествовавших в основном о верной дружбе и вечной всепобеждающей любви. А внизу серебрилась, дыша серым паром, река. Она читала ему наизусть свои любимые пять страниц или первую любовь Симонова, Он подробно пересказывал содержание какой-нибудь романтической книги, поразившей его, а потом, когда рассказывала она, смотрел на нее, и в глазах его светилось романтическое обожание, а еще понимание, по крайней мере, ей так казалось. Иногда они обсуждали события, происходившие в Москве, в стране, ее, поглощенную своей сумасшедшей любовью, но выросшую в интеллектуальной семье среди людей, говоривших честно о прошлом и настоящем страны и остального мира, о сути общественных явлений, ее, учившуюся на идеологически заостренном факультете, не могли не возмущать фальш лицемерие, официальная пропаганда эпохи уважения к карьеристу и приспособленцу. Вызывали протест двойные, тройные стандарты, потемкинские деревни, комсомольская партийная, комитетская мораль. Тот вечер они сидели на скамейке в опустевшем нескучном саду. «Ну вот почему все так ужасно у нас в стране? Почему нас окружают одно лишь хамство и мракобесие, как ты считаешь? Вот, например, сегодня днем, когда мы с тобой зашли в то кафе перекусить, и вчера, когда я в магазин за молоком зашла, лучше бы не заходила. Опять обхамили, все настроение испортили». Уже не в первый раз задавала она Олежке один и тот же вопрос. «А представляешь...» Вчера у нас было комсомольское собрание курса, и опять. «А что опять?» — заинтересовался Олежка, придвинувшись к ней. Он уже привык к тому, что она рассказывала ему последние новости своей студенческой жизни, и даже настаивал на этом. «Ну что, что?» «Снова один наш студент, Сережка Пономарев, толковый, кстати, очень парень, и учится почти только на отлично». «Да я тебе, по-моему, рассказывала», — со злобой в голосе добавила она. Ну да, я помню, что с ним такое, произнес Олежка, еще теснее придвигаясь к ней и нежно прижимая ее к себе. Ой, слушай, а ты не замерзла, кстати? Она нетерпеливо помотала головой. Ну так и что с ним? Да нет, постой, так он тебе что, кстати, нравится что ли? С неловкой усмешкой спросил он, пытливо заглядывая ей в глаза. Странно, разве я когда-нибудь давала ему повод для ревности? подумалась ей вдруг. Тон у него шутливый, но в каждой шутке он притянул ее к себе, и его губы потянулись к ее губам. «Да подожди-то», — отодвинулась она, — «сейчас ей было не до нежностей. Ну да, нравится, конечно. Ой, да ладно тебе», — засмеялась она, прочитав ревность в его взгляде. «Я ведь не в том смысле, а просто. Он хороший парень, умный, и ты даже не представляешь себе, какой начитанный. Он, кажется, вообще все на свете знает и обо всем». Так вот, представь себе, так и влепили ему строгий выговор на собрании за то, что он в своем докладе на семинаре по истории СССР пытался доказать, что нормандская теория происхождения нашего государства имеет такое же право на существование, как и другие. Но ты ведь помнишь, я тебе эту нормандскую теорию излагала на прошлой неделе. Ну да, так что-то в общих чертах. Да, помню. Вот черт. А почему к нему, к этому вашему, ну, к Пономареву-то, этому самому вообще привязались, а? Ну, норманы, ну, Рюрик, ну что с того? И какая разница, вообще-то? Э, да, в общем-то, и вправду. Разница-то не очень велика, если уж так посмотреть, ну, понимаешь? У нас ведь история, эта наука, совсем не свободная, а наоборот. Полностью зависит от власти, от политики партии и правительства, и надо изучать историю строго по версии утвержденной партии. Вот так. Да, это... Ну, тогда все ясно. Ну вот, так и влепили Сережке нашему строгий выговор с занесением в личное дело. Я-то, конечно, против голосовала, и еще несколько человек тоже, но большинство... А как же? Ведь демократический централизм и подчинение меньшинства большинству, и комсомольская дисциплина, и вообще вся эта фигня. Да, хорошо, что у нас на предприятии комсомольские собрания бывают редко, и как-то такой ерундой не занимаются. Нет, ну правда же, это, ну, таких вопросов не обсуждают. А все больше производственные проблемы и там кто в передовиках, а кто, это самое, отстающий. Вот так больше. Слушай, Майк, ну ладно тебе расстраиваться-то. И вообще, пойдем уже, что ли? А то до рекорда еще добираться через мост надо, и никак туда не доехать. Тут он посмотрел на часы. Слушай, пора. Полчаса как минимум не меньше идти-то, если, конечно, не бежать. Пошли, а то мы так и на сеанс опоздаем». Когда они уже сидели в фойе кинотеатра, ожидая, пока суровая и неприступная контролёрша пустит зрителей в зал, благодаря Олежке, который в отличие от нее приходил всегда вовремя, они вошли в кинотеатр задолго до начала фильма и даже еще успели зайти в буфет. Она вдруг сказала задумчиво: "Да, а Сережке нашему даже еще повезло. Ну, ничего себе повезло. В чем это?" Да ничего ты не понимаешь. Вот если бы другой преподаватель попался, чуть менее либеральный, его из университета попереть легко могли бы. Да ты что? А разве так может быть, за доклад, изумился Олежка. А вот представь себе, очень даже запросто, может быть, и бывало, если бы он оказался в семинаре у. Ладно, я не буду называть имен, они тебе все равно ничего не скажут. А я знаю. Отец мне рассказывал, и мама и в шестидесятые годы, знаешь, одного или двоих студентов выгнали прямо с последнего курса университета только за то, что они осмелились написать что-то подобное, а потом они уже доучиться нигде не могли, их просто никуда не брали. Я не знал, ну ладно, Майк, будет тебе, хорош уже расстраиваться, сочувственным тоном произнес Олежка, заметив ее печальное лицо и унылый какой-то потухший взгляд. Потом посмотрел на нее и добавил, какая ты сейчас красивая. Ты даже сама не знаешь, какая ты красивая. Всегда, конечно, но сейчас ты какая-то особенная. Она смутилась, опустила глаза, пожала плечами. Странно. Знаешь, а отец сегодня утром мне как раз сказал, что все мы на любителя, так что ты, наверное, не объективен в отношении ко мне. Твой отец не прав, И потом, вообще, зачем он так говорит? Это же... Это самое, ну как бы лучше сказать, он же занижает самооценку человека. Твою самооценку, а это неправильно, по-моему». Он обнял ее, нежно поцеловал в щеку и, понизив голос, тихо сказал, «Слушай, Лапа, а знаешь что, у меня сегодня мать с Толиком уехали в гости к знакомым, и дома только одна бабушка осталась, а она очень рано спать ложится в дальней комнате. Давай после кино заедем ко мне, а? Ну хоть ненадолго, давай». Побыли бы с тобой совсем-совсем одни, совсем наедине. У нас это так редко бывает. Так хочется почувствовать тебя совсем рядом, близко-близко. Вот бы здорово, правда? А то, знаешь, я так соскучился по тебе. Просто хочется почувствовать тебя рядом. Мы ведь совсем не бываем вдвоем, а тебе хотелось бы. А может, ты могла бы и остаться у меня сегодня? Нет... И знаешь что? Будет уже поздно. Нет, не смогу я сегодня. Ну, хоть только на один часик заедем, ладно?» «Нет, не могу. Я обещала отцу, что вернусь не очень поздно. Подожди еще немного, ладно?» И она посмотрела на него нежным взглядом, который говорил больше, чем любые слова. Олежка подавленно замолчал, надулся, смотрел куда-то в сторону. «Ах, да!» Вспомнила вдруг она, «Слушай, я тут принесла тебе кое-что прочитать. Это я переписала из... ну, в общем, из одного издания. Так, небольшое сочинение». «Что ты принесла?» Его голос прозвучал глухо, он пытался не показать своей обиды. «Да так, тут кое-что. Ну, кусочек статьи. Это все о нашем комсомольском задоре, о лозунгах, о лицемерии». Перепев «Лозунгов», и нашей песенной классики, ну, в общем, что-то в этом роде. Пародия на нашу действительность — это не очень большой текст. На, вот, прочти, ты успеешь, этот опус небольшой, и все равно, еще пока время до сеанса есть, а мне интересно твое мнение». «Так о чем это?» — заинтересовался он. «Ты понимаешь, мне это понравилось», — тихо сказала она. «Ну, ты же и сам помнишь все эти поучения, и как в школе нам говорили, я, я...» Нечего тут якать. Я — это последняя буква в алфавите. Нет, ты помнишь? Да я как-то на все это особого внимания не обращал». Она дала ему несколько плотно исписанных ее крупным четким почерком листочков. Орлета учится летать. Орлята учится летать, но крылья в неволе только мешают. Дети рабочих жили, учились, закалялись как сталь и, главное, боролись в точности так, как и завещал им великий Ленин, как учила их коммунистическая партия. Уже третье поколение борцов за святую свободу чистило себя под вождем. Всегда будь готов. Убежденная в том, что если надо, значит надо, и недобрым метелям недолго осталось кружиться... Вечно молодые ребята 70-й широты следовали за партией и энергично шагали по дорогам, которые в детстве прошли, и по тем, по которым пройти предстоит. Они славили родину делами, строили города одной смелостью, проходили сквозь штормы дым, и сквозь метели, бушевавшие рядом, давали отпор душителям всех пламенных идей, дни и ночи взбивались жаркими кострами, достигавшими небес. Дети галактики будили утро голосами, пели как дети, и не было для них преград ни на море, ни на суше, и не были им страшны льды и облака, и переделали они за годы, дела столетий, и проносили повсюду пламя души своей. Ура! Бурные продолжительные аплодисменты. Мечтатели и герои видели небо голубым, растапливали льды и выращивали сады, раз так надо день за днем шли года и возникали зори новых поколений. Прекрасную речью о правде своей заявляя, юность мира поднимала красное знамя борьбы за рабочее дело, шла радостным шагом, с песней веселой и не расставалась с нею до победного края. Комсомольцы-добровольцы торжественно обещали и выступали всегда за, смело шагали вперед и вперед и неуклонно приближались к эре светлых годов. Кипучие, Могучее, крикливая и никем не победимое будущее человечества возводило все новое и новые коммунистические рубежи и кумачевую социалистическую мораль строителей коммунизма. Пела торжествующую песнь о вечном социалистическом рае, где каждый может стать моложе, потому что там его тело и душа вечно молоды, потому что как сталь закаляются. Главное, ребята, сердцем не стареть». Но поскольку вместо сердца был у них пламенный мотор, то именно сердце быстро старело и черствело. Шагая вперед, поспевая всюду вовремя, взбираясь по дорогам крутым и не разбирая дороги, вероятно, потому что молодым везде у нас дорога, наше комсомольское племя целеустремилось к сияющим вершинам коммунистического рая. Они были всегда на правильном пути, и хороша была их дорога. А вы и правда так думаете или так положено думать? Нет, так позволено думать. Кумачевый энтузиазм – миллионов. Кумачевая мораль комсомольских вожаков-конформистов, нормой для которых стали цинизм и насмешки над чувствами. Семейная мораль – это когда лучше за кого попало выйти замуж, чем стать матерью-одиночкой, или вступить в брак ради прописки в Москве и теплого местечка в рядах Комсомольской, затем партийной элиты. Лицемерие семьи, образцово-показательной ячейки социалистического общества, стало зеркальным отражением советского режима. Что? Ах, ты не хочешь жить, как положено в семье, хочешь разводиться? Ну что ж, голубчик, тогда не взыщи. Милости просим в армию, послужи-ка родине, а после того о возвращении на свое теплое местечко даже и не мечтай. Будешь теперь жить, как все а нечего было высовываться. Мысли, одежда, любовь, карьера по стереотипу, жизнь по стереотипу, стереотипы статус, то есть принадлежность к касте избранных. Эй, товарищ, больше жизни, ведь песню дружбы запевает молодежь, гимн демократической молодежи. А песню, что задумали, нужно до конца допеть. В соответствии с доброй традицией комсомольской семьи, прежде думая о себе, а потом уж о родине, патриотически настроенные брежневские соколы устремлялись все выше и выше и выше. С песней веселой они с легкостью взлетали выше небес на покорение пика коммунизма, на ослепительные вершины коммунистического завтра, побеждая города и весе одной лишь отвагой и смелостью. Солнце обжигало их золотыми лучами, зато утро встречало прохладой, а ветер освежал голову и грудь, так что ничего». Повторяя очерствевшими сердцами заученные клятвы слова, шаркуны и поддакивающие поспевали повсюду, не задерживались, шагали, одетые в белую или в крайнем случае нежно-голубую рубашку, пиджак, галстук — все это итальянского или французского производства, а также непременно в супермодные американские джинсы, раскрученные марки из США. Униформа комсомольского вожака — Острый дефицит советского рая изобилия, джинсы-фирма, ни в коем случае не ниже «Ли», «Левис», «Врангель», а еще «Пыжиковая шапка», «Дубленка» — все это из сотки или из командировки в дальние вожделенные страны. Упаковку комсомольского вожака завершал обязательный комсомольский значок с изображением всегда живого, вечно молодого и вечно находившегося на груди у самого сердца вождя, потому что на всем пути — «Большом, и в каждом деле никто и никогда не забывал имя такого молодого». «Да», — медленно произнес Олежка, внимательно прочитав текст. «Здорово написано. Очень образно. И слова из песен узнаешь сразу, ну или почти сразу. Да? Ну, я рада, что тебе было интересно. Ладно, тогда вот посмотри еще один кусочек. Вот это я написала сама, совсем маленький отрывок. Еще даже не знаю, что с ним делать. Знаешь...» Ведь я раньше много писала, а в последний год полтора бросила. Зря, наверное. Мне и отец говорил, напрасно ничего не пишешь. А теперь, вероятно, слишком долго молчала. Олежка взял листок и погрузился в чтение. Молодая кровь проливала зарю на востоке, и как один комсомольская рать равняла строй, выпитив евразийскую грудь и вознамерившись много стран, Они не знали, сколько еще покорять. готовые обойти полсвета, вождей повторяя имена, поднимая знамя за священные свои права и зная, что эту песню не задушишь, не убьешь, потомки хана Мамая отправлялись в престижные капиталистические загранки. Комсомольцы-добровольцы уезжали не на гражданскую войну и даже не в какую-нибудь непрестижную шестнадцатую Союзную Республику Болгарию, Курица не птица, Болгария не за граница, а как минимум в Югославию. Но чаще всего стремились попасть во Францию, Италию, ну, в общем, туда, где царит вечная весна. Молодые хозяева земли выковывали в себе и в других бойцовский характер и воспитывали комсомольские качества. Шли на и торжественно обещали: не расстанусь с комсомолом. Трижды, ура! Бурные, продолжительные аплодисменты все встают. Это было существование в вязком режиме всеобщей серости, в полусонном мире грез, где главное было не высовываться, а как же иначе? Инициатива наказуема. Ты что, самый умный тут выискался? Их поколение было или казалось вялым, безинициативным, не считая, конечно, комсомольских вожаков, особенно в сравнении с шестидесятниками. Может быть, потому что после воцарения зубров на заоблачной верхотуре власти... Молодое поколение, особенно молодые гуманитарии с высшим образованием, могли проявить себя, сделать карьеру только через битье челом в комсомоле, затем в партии и далее вперед, в не остановка. Через воинствующий, фальшивый, пиджачно-галстучный ура-патриотизм, через стремление влиться в систему, когда шли по головам и, чтобы стать умом, честью и совестью нашей эпохи, забывали о достоинстве и цинично засовывали как галстук в карман после посещения высокого кабинета куда-нибудь подальше собственную совесть. Через навязываемый человеку родной коллектив. Личность восставала против этого марша в ногу в строю, равнение направо, через конформизм, притворство, двоемыслие, через карьеру в комсомоле, партии, в органах госбезопасности. Но возможно ли было подняться вверх по комсомольской и партийной лестнице и не потерять уважение к себе, достоинство, не раскрошить, не расплескать себя, сохранить свое «я»? Чтобы жить спокойно, надо было постоянно идти на компромиссы. Но инакомыслие не могло молчать и всеми силами утверждало уважение к человеческой личности, потому что нельзя было так жить, и оно не могло и не хотело так жить. Молодец! А ты, оказывается, здорово пишешь, и, как все узнаваемо, похвалил ее Олежка, складывая листок. Просто наше время как живое. Тут он сделал паузу. Только вот знаешь что? Этого ни за что не напечатают, хоть умри, а еще и неприятности себе на голову схлопочешь, если уж вашего Сергея за нормандскую так. Знаешь, мне всегда нравилось писать, сочинять, и мне кажется, у меня получается. Но я очень долго ничего не писала, и вот теперь... Ведь правда же, ну, надоели эти рамки, в которые нас запихивают, когда главное — это быть, как все, не высовываться. А об этом писать и интересно, и нужно, по-моему, и нечего бояться. Ну, сколько можно бояться? Как я устала от этого страха. Хотя, конечно, я все понимаю. Насчет того, чтобы напечатать... Но не напечатают тебя, и все дела с некоторым раздражением в голосе, сказала Олежка. И в университете, наверное, тоже лучше все это не показывать. Чего ты добьешься? Да нет, я не к тому, что боюсь. Но ведь без толку же это все. Да, кстати, чего ты боишься? Что за страх? Ну как же, начала она, но в этот момент оглушительно прозвенел звонок, и билетерша открыла дверь в зрительный зал. Конечно, события в стране задевали затрагивали и их растворившихся друг в друге, но все-таки Брежневская эпоха была для нее эпохой Олежки. Такие вот страсти в эпоху застоя, а иногда ей казалось, что воронка бесконечности была еще и неосознанной, безнадежной попыткой уйти, избавиться от окружающей их реальности. Что это было, дар, проклятие, кто знает? Это был ее настоящий, наивный, иллюзорный мир, в котором оставались только они двое, одни на белом свете, только они с Олежкой. Как то уютно, спокойно, и жизнь не достает. Нестандартная, больная, отчаянная любовь воронка была их цитаделью, их убежищем, бунтом против конформизма и декорума общества, страны, семьи, чтобы уйти от страха, Отчаяние всего-то и надо было оказаться внутри этой сумасшедшей от счастья воронки, вместе.